Глава 27 Оружие и доспехи солдат, идущих за Ричардом по крутой каменной улице, ритмично позвякивали. Крошечные домики, в основном из трех или четырехэтажные, жались друг к другу. Верхние этажи так нависали над нижними, что небо почти не было видно. Это была самая мрачная часть города. Выздоровевшие солдаты превозносили Ричарда как великого волшебника, и он чувствовал себя неловко от проявления их восторгов. В конце концов он не сделал ничего особенного, просто велел им пить известные лекарства и никакой магией при этом не пользовался. Он пытался объяснить им, что их вылечили самые обычные вещи, но они ничего не хотели слышать. Они ждали от него магии, и с их точки зрения получили ее. В конце концов, Ричард оставил попытки что-либо объяснить и просто кивал в ответ на их благодарность. Пойди они к травнику, то выздоровели бы точно так же, да еще и жаловались бы на цены за травы. Впрочем, ему было приятно осознавать, что для разнообразия он вылечил людей. В последнее время ему больше приходилось убивать, а не лечить. Теперь он понимал, что чувствует Надина, когда ее травы и настойки поднимают людей на ноги. Его предупреждали, что волшебники нуждаются в равновесии. Все в мире уравновешено, особенно магия. Он давно уже не мог есть мясо. Его от него тошнило и подозревал, что таким образом его дар уравновешивает те убийства, которые ему приходится совершать. Ему нравилось думать, что помощь людям – Тоже своего рода компенсация за тяжесть дара боевого чародея. Хмурые люди жались по сторонам улицы. Угрюмые подростки и молодые мужчины, завидев Ричарда и солдат, воровато оглядывались и исчезали за углом. Ричард рассеянно потрогал расшитый золотом кошель на поясе. Этот кошель Ричард нашел в замке. Он был набит белым волшебным песком. Волшебный песок представлял собой кристаллизировавшиеся кости магов, отдавших жизнь в башнях погибели, которые отделяли древний мир от нового. Своего рода дистиллированная магия. Белый волшебный песок придавал силу начертанным на нем заклинаниям. И добрым, и злым. Если на белом волшебном песке написать нужное заклинание, то можно даже призвать владетеля. В другом кошеле, висящем на другой стороне пояса, лежал маленький кожаный мешочек с черным волшебным песком. Этот песок Ричард набрал сам в одной из башен погибели. Ни один волшебник со времени установки башен не мог взять хотя бы щепотку черного песка. Его способен взять лишь чародей, владеющий магией ущерба. Черный волшебный песок противоположность белого. Они нейтрализуют друг друга. Одна крупица черного песка поразит заклинание, написанное на белом. Даже то, которое призывает владетели. Ричард воспользовался черным песком, чтобы отправить дух Даркина Рала обратно в подземный мир. Аббатиса Аннеллина велела ему беречь черный песок, как зеницу ока, Сказала, что чайная ложка этого песка дороже целого королевства. А у Ричарда его куда больше. Он никогда не расставался с этим мешочком и всегда держал его под рукой. Для весны день выдался довольно холодным. На улице оборванные детишки играли в прятки и, увидев внушительную процессию, обрадовались неожиданному развлечению. но даже их веселье не вызвало у Ричарда улыбки. «Здесь, магистр Рал, сказал генерал Керсон. Он показал на облупившуюся дверь чуть утопленную фасад здания. Небольшая вывеска гласила «Мебелированные комнаты Латтертона». Крупный мужчина, сидящий с бутылкой и сухим бисквитом за обшарпанным деревянным столом, даже не обернулся. Он смотрел в пространство покрасневшими глазами. За ним виднелась лестница наверх в темный узкий коридор. «Закрыто!» – пробормотал он. «Ты, Сайлас Латтертон?» – спросил Ричард. Мужчина озадаченно посмотрел на него из-под нахмуренных бровей. «Угу. А ты кто?» «Лицо твое мне вроде знакомо». «Я Ричард Ралл». «Возможно, ты заметил мое сходство с моим братом, Дрефаном». «Дрефаном?» Сайлас наконец сообразил, что к чему. С грохотом опрокинув стул, он вскочил и поклонился. «Магистр Рал, простите меня, я вас не узнал. Я никогда вас раньше не видел и не знал, что этот целитель ваш брат». «Умоляю магистра Рала о прощении». «Покажи мне комнату, где... где была убита та женщина», – велел Ричард. Дважды поклонившись, Сайлас Латертон заспешил наверх, застегивая на ходу рубашку. Ступеньки стонали и скрипели под его тяжестью. Он остановился перед дверью в самом конце узкого коридора. Стены были выкрашены красной краской и свечи на стене почти ничего не освещали. Вонь была омерзительной. «Сюда, магистр Ралл», — сказал Сайлос. Он хотел открыть дверь, но Райана схватила его за воротник и отшвырнула в сторону. Под ее грозным взглядом Сайлос застыл, как вкопанный. Взгляд Райны мог заморозить и грозовую тучу. Она открыла дверь и с Эйджелом на изготовку вошла в комнату. Ричард подождал, пока Райна проверит комнату на предмет скрытой опасности. Так было проще, чем спорить. Потом Ричард и генерал Керсон вошли, а Улик с Игоном, как всегда, заняли пост у двери. Смотреть тут было особенно не на что. Кровать, сосновая тумбочка и умывальник. Грубый сосновый пол был почти весь залит кровью. Такое количество крови Ричарда не удивило. Генерал рассказал, что сделали с женщиной. Вода в умывальнике тоже была кроваво-красной, и полотенце на краю умывальника. Убийца перед уходом тщательно смыл с себя кровь. Либо он чистюля, либо, что вероятнее, не хотел идти мимо Сайласа Латертона в таком виде. Ричард открыл тумбочку. Там лежала аккуратно сложенная одежда и больше ничего. Он закрыл дверцу. «И никто ничего не слышал?» Сайлас отрицательно покачал головой. «Женщину так истерзали! Отрезали груди, нанесли огромное количество ножевых ран, и она не кричала?» Ричард сообразил, что от усталости говорит очень резко, и постарался взять себя в руки. Сайлас нервно сглотнул. «Ей вставили кляп, магистр Рал, и руки связали». Она наверняка должна была отбиваться ногами. Ричард бросил на него подозрительный взгляд. Если бы меня резали на кусочки, заткнув рот кляпом и связав руки, я хотя бы попытался ногами опрокинуть умывальник. Я ничего не слышал. И никто не слышал. Женщины обязательно прибежали бы ко мне, если бы что-то услышали. Они всегда прибегают, если что-то не так. Всегда. Они знают, что я не жалею денег, когда нужно их защитить. Ричард потер глаза. Из головы у него не выходило пророчество. Приведите сюда остальных женщин. Я хочу с ними поговорить. Все ушли от меня после... Сайлос слабо махнул рукой. Осталось только Бриджит. Он поспешил в конец коридора и постучал в последнюю дверь. Потом что-то тихо проговорил, и из за двери осторожно выглянула взлохмаченная рыжая женская головка. Затем она скрылась, и через минуту женщина выплыла в коридор, зажимая рукой воротник бежевого халата. Быстро завязав пояс, она пошла вслед за Сайлосом к Ричарду. Ричард злился на себя самого. Несмотря на все попытки быть объективным, Дрефон уже начал ему нравиться. дрефон Что может быть благороднее этого занятия?